Ничего не происходило. Абсолютно ничего. Был полный отлив. Судно стояло, сильно накренившись кормой. Грибной винт целиком в воздухе. На западе стали собираться грядами небольшие белые облачка. Солнце потускнело. По-прежнему было очень жарко. Женщина в розовом полосатом платье и мальчик направились к тропинке, ведущей в Кэррит, мужчина в шортах за ними, неся в руке корзинку для провизии. Я взглянула на запястье. Четвертый час. Я встала и пошла вниз к бухте. Там было тихо и безлюдно, как всегда. Вода в маленькой гавани поблескивала, как стекло. Галька казалась темной, серой. Она странно хрустела под ногами. Белые облака закрывали почти все небо, солнце скрылось. Подойдя к дальнему краю бухты, я заметила Бена. Он сидел на корточках возле лужицы между скалами, сдирая с камней улиток. Моя тень упала на воду, он поднял глаза и увидел меня. «Здрасте», — сказал он, и по лицу расплылась улыбка. «Добрый день», — сказала я. Он неуклюже поднялся на ноги и развернул грязный платок, куда он собирал улиток. «Дать?» — спросил он. «Мне не хотелось его обижать. Спасибо», — сказала я. Он пересыпал мне в руку около десятка улиток, и я положила их в карманы юбки. «Они вкусные, когда с хлебом и маслом», — сказал Бен. «Надо только раньше их сварить». «Да, конечно», — сказала я. Он стоял все еще, улыбаясь мне. «Видели барку?» — спросил он. «Да, она села на мель». «Что?» «Наскочила на мель», — повторила я. «У нее видно дыра в днище». Его лицо стало тупым, бессмысленным. «Ага», — сказал он. «Она там, внизу. Ей оттуда не выйти». «Может быть, буксиры вытащит ее, когда наступит прилив?» Бен не ответил, глядел, не спуская глаз, на полузатонувший пароход. Мне был виден отсюда один борт, красная подводная его часть четко контрастировала с черной надводной. Единственная труба лихо наклонилась в сторону берега. Матросы все еще стояли у поручней, кормили чаек, смотрели на воду. Грибные лодки уходили в Кэррид. «Она из Голландии, да?» — спросил Бен. – «Не знаю», — сказала я, — «из Голландии или из Германии?» «Она развалится здесь, где стоит, да?» «Боюсь, что да». Он снова ухмыльнулся и вытер нос тыльной стороной руки. «Она станет разваливаться кусок за куском», — сказал он. «Она не пойдет ко дну, как камень, как та другая». Он глупо засмеялся, дергая себя за нос. Я ничего не ответила. Рыбы уже съели ее, правда? сказал он. Кого? спросила я. Он ткнул пальцем в море. Ее, сказал он, другую. Рыбы не едят пароходов, Бен, сказала я. Э, -э, -э, -э» протянул он и уставился на меня пустым, ничего не выражающим взглядом. «Мне надо идти домой», — сказала я, — «до свидания». Я пошла к лесу, я не смотрела на каменный домик, я ощущала его присутствие справа от себя, серый, безмолвный. Я шла прямиком к тропинке, а потом по ней через лес. На полпути я остановилась передохнуть, Сквозь деревья мне все еще был виден полузатонувший корабль. Прогулочные лодки исчезли все до одной. Команда судна сошла в кубрик. Облака затянули все небо до горизонта. Гряда за грядой поднялся легкий ветерок, подул откуда-то мне в лицо. С дерева над головой слетел на руку листок. Я вдруг задрожала, не знаю почему. Еще порыв ветра, такой же знойный и влажный. Каким заброшенным, одиноким выглядел лежащий на боку пароход. На палубе ни души, тонкая черная труба нацелена на берег. Море было таким спокойным, что, разбиваясь о гальку в бухте, вода издавала лишь приглушенный шорох. Я отвернулась от моря и снова пошла, По крутой тропинке, с трудом переставляя ноги, голову сжимало тисками, сердце томило необъяснимое предчувствие беды.